Глава 19. В гостях у Сиплова. Дальше Такс комментировал лаконично. Типа бьют, ломают и ругаются. Наконец погромщики либо устали, либо больше ничего целого не нашли, поэтому ретировались. Такс проследовал вслед за ними по темным подворотням Петербурга. Вскоре главарь банды отделился от основной группы и отправился в какой-то притон, Дух-хранитель, естественно, проследил за ним. «Встретился с дружком», — вел трансляцию событий таксосыщик. «Нет, не дружок. Кто-то из более маститых говнюков. Приказы отдает и пачку денег». «Что приказывает?» — спрашиваю у него. «Сидеть тихо. Что через два дня в город серьезные люди приедут, и вот они уже устроят остальным наглецам красивую жизнь, чтобы знали, на кого пасть развивают. Это, думаю, про вас». «Следи за новым персонажем». «Понял. Прошлый бандит ушел, а этот достал телефон и набрал чей-то номер. Говорит, хозяин, дело сделано. Отваливаю на точку. Узнай, где она находится». После этого я пересказал наш диалог с таксом Юлией и Савелью. «Не густо вздохнул отставной полковник. «Уверен, что твой чудо-пес приведет на какую-нибудь бандитскую лёжку и на этом все ниточки оборвутся. Раздобыть бы телефончик, чтобы номер узнать. По нему можно постараться вычислить место расположения хозяина. Если это не сам Сиплый, то должен иметь информацию о нем, так как не простой солдат, а практически офицер. Вообще-то, вдруг снова возник такс в моей голове. Для этого телефон не нужен. Я номер подсмотрел, когда объект его набирал. «Ты чего отвлекаешься? А чего еще делать?» Мужик стоит и ждет кого-то. О, уже не ждет. Какая-то шлюшка к нему подошла и денег сунула. Еще одна подкатила. Он с проституток дань собирает. Котом буду, если не в тайне от хозяина. Пусть. Ты номер продиктуй и дальше паси. Как только я его узнал, недолго думая, достал свой телефон, что дал мне в штабе чистильщиков клерк-барон Семен Филонов. До утра не подождет, Вместо приветствия буркнул он, почти сразу же ответив на вызов. «Сам сказал, что могу в любое время. Теперь терпи. У меня реально возникла проблема. Нашел кошелек с крупной суммой наличными. Очень крупный. Еще внутри вложена записка была с номерком. Явно хозяин записал свой, чтобы не забыть. Ты хвастался, что можешь прослушать и отследить любой телефон. Напряжешься для меня? Отнеси в полицию. Чего мне трезвонишь?» Слушай, вот ты, если бы почти двести тысяч потерял, то как себя чувствовал? Сколько? Явно проснулся Семен. Двести! Ничего себе, как кучеряво рассеянные живут. Кошелек твой смешок размером должен быть. Не суть. Помоги, пожалуйста. Уверен, что человек переживает. Я уже по номеру несколько раз звонил, но он не отвечает. Придется ехать по адресу. Не застану, тогда уже и в полицию находку притащу. Но ты же понимаешь, какая это волокита. А мне с утра на курсы ваши ехать. Хочется выспавшимся хотя бы наполовину быть». «Ладно, самый честный человек Петербурга», — хмыкнул он. «Дай десять минут связаться с управлением». Перезвонил Семен мне даже раньше. «Это пригород, Макс. Почти час плестись. Бабуля, 80 лет, Ираида Никитишна, по фамилии Петрова. Явно не ее деньги». Наверное, внука или внучки. «Спасибо, дружище. Пойду старушку навещу, обрадую. Если в благодарность пирожками угостит, то тебе тоже с утра парочку подкину». «Договорились», — рассмеялся он и разорвал связь. «Ну что, по машинам?» — нетерпеливо спросил нас Воронин. «Давно в хорошей драке не участвовал, аж кулаки зудят. Эх, тряхну стариной!» «Смотри, не растряси все». С легкой ехицей в голосе проговорила Юлия и повернулась ко мне. «Максим, а мы можем попасть на место так же, как тогда к дыре в подвале этого задиристого полковника?» «Через такса?» «Можем. Но обратно он нас вряд ли вытянет. Большое расстояние требует энергии». «Обратно машину у скоропостижно скончавшихся злодеев одолжим». «Тогда вопросов нет». «А у меня имеются», — возразил Савелий Тихонович. Это как вы тут путешествуете, что даже мой забор с сигнализацией вам не помеха? Ты что-то в прошлый раз про перемещающий артефакт говорил. Только какая-то нестыковочка получается. Причем здесь этот милый пес? Сейчас узнаешь. Вооружаемся, хмыкнула Юлия. Еще во время неожиданного ночного звонка унтер-офицер Семен Филонов, встав с кровати и накинув халат, прошел в соседнюю комнату, являющуюся его личным кабинетом. Если бы кто-то посторонний увидел его убранство, то как минимум присвистнул от удивления. Расставленная вдоль стен и на столе дорогая техника на несколько миллионов рублей никак не могла соответствовать скромным доходам унтер-офицера. Да что там говорить! Даже если бы он не пил и не ел пару сотен лет, живя на улице, то даже тогда не смог бы накопить на такое роскошество. Опустившись в кожаное кресло, Семен включил компьютер и набрал личный пароль. После этого, следуя подсказке на мониторе, приложил палец к считывающему датчику. Когда, наконец, доступ к системе был открыт, то он быстро вбил номер телефона, который дал Максим, и за пару секунд выяснил местонахождение абонента. Скинув данные барону Гольцу, унтер-офицер отложил телефон в сторону и уже через компьютер связался со своим коллегой, майором Иваном Владимировичем Филоновым, проходящим по всем документам как дядя Ваня. «Майор!» — не поздоровавшись, сразу перешел к делу племянник. «Я по поводу твоего подкидыша». «Он теперь не мой, а наш. Общественный, так сказать», — сонно отреагировал Иван Владимирович. «Слушаю». Подробный пересказ разговора с бароном Гольцем быстро выветрил из головы майора остатки сонной неги. «Думаешь, что куда-то серьезно влез наш пасынок?» «Почти уверен. Поднял сводки наблюдения за сутки». Днем он и его дружки начистили рыло бойцам Сиплова. Ночью те пришли мстить хозяину заведения, в котором это случилось. А через полчаса Гольц находит немалые деньжищи и просит пробить телефончик. Утверждать стопроцентно не берусь, но если замазан Сиплой, то допускаю, что и телефон его. Если не его, то доверенного человечка, находящегося рядом с главарем. К тому же бабуля, на которую номер зарегистрирован, уже две недели как на том свете. Последние полгода жила у внучки под Тверью, где и приставилась. И что предлагаешь? Усилить наружное наблюдение за домами Достоевских и Ворониных. А последние тут причем? Дети двух фамилий сдружились и вместе бандитов отмутузили. Понятно. Не возражаю. Дядь Вань. Неожиданно перешел Семен с официального тона на простой. Знаю, что не одобришь... Но я бы по пробитому загородному адресу усиленную группу захвата отправил. Чужих поднимать не стоит, а вот Ренату могу по-братски звякнуть. Он этого Гольца тоже хорошо знает и даже в отряд к себе собирается взять, поэтому понимает, с кем имеем дело. К тому же всю секретность оставим внутри нашего теплого коллективчика». «Без санкции генерала Можайского такое вытворять нельзя», возразил Иван Владимирович. «Все-таки наш непосредственный начальник. Только помяни мое слово». Что пошлет герцог меня, если среди ночи разбужу, предоставив в виде доказательств лишь одни домыслы? Так я сам позвоню. На меня его посылалка не работает. Я тебе позвоню! — гаркнул в трубку майор. Папенькой своим прикрываться вздумал. Фиг тебе! Пока ты мой племянник, то свои замашки отбрось в сторону. Это приказ, понятно? Есть! — вздохнул этот непростой унтер-офицер. «Но я уверен в своей правоте. Ты же сам всегда учил, что работа разведчиков и контрразведчиков основывается не только на умозаключениях, но и на природной чуйке. Она прямо вопит у меня сейчас». «Ладно, уговорил», — сдался Иван. «Я звоню герцогу Можайскому, а ты банду братца своего поднимай. Но учти, если все окажется пустышкой, то на ковер генералу пойдем вместе». «Такой ценный опыт начальственного гнева приобретешь, что ходить будешь с неделю в раскоряку!» «Я готов!» — горячо ответил молодой человек. «Хрен тебе а не готовность! «Поверь, я за десятилетие службы так и не привык к разносам Антона Можайского. А твой изнеженный зад помягче моего будет!» Отозванный домой дух-хранитель немного поворчал для приличия, но, видя, что его усилия пропадают зря, быстро доставил к показанной на карте точке. Пред нами предстал трехэтажный особняк, который можно было бы смело отнести к творениям деревянного зодчества, если бы не внешний вид. Неухоженное строение время явно не пожалело. Правда, забор вокруг был современный, бетонный. Сверху колючая проволока, и камеры видеонаблюдения сверкают красными глазками. «Да уж, эта бабуля явно сюрпризом», — прокомментировал увиденное Савелий. «И расположение хорошее». В лесу, подальше от магистралей, река под боком. Уверен, что там быстроходный катер имеется на случай поспешного отхода. Допускаю и наличие тайного подземного хода. На крыше дома антенна от рации, стандартная армейская, с кодированным сигналом. Такая километров на 10 берет. Значит, рассчитано на то, что если мобильные телефоны заглушат, то можно вызвать из какой-то не очень далеко расположенной базы подмогу, ждать ее 10 минут по всем нормативам. Сейчас хоть и белые ночи, но уже не так сильно себя проявляют. Будет нам на штурм дополнительно 5 минут, пока дружки не появятся. Итого не 10, а 15. Для молниеносной акции хватает. А вот если завозимся, то уже действовать придется на два фронта. Предлагаю следующее. Вышибаем зарядом ворота и врываемся внутрь. Против бывшего магистра Сиплова мне делать нечего, поэтому занимаю оборону и контролирую подъезды с помощью этой машинки. Хлопнул он ладонью по ручному пулемету, висящему на шее. Ну а вы зачищаете помещение. Юль, только без особого геройства, прошу. Это ты полного магистра учить будешь?» Тут же отреагировала графиня. «Прости, твоя красота затмевает даже ранг. «Поцелуйтесь еще!» — буркнул я. «Глаша, а ты чего уселась?» «Мутит! Хреново! Зря кефир с селедкой намешала. «Проблема! Уходим!» Очень серьезно проговорил вернувшийся из разведки такс. В доме отъевшийся метаморф и дыра, правда мелкая, словно укол булавочный. «Откуда здесь морф? Я за 20 лет службы на рубежах всего одного видел, и то мертвого!» – удивился полковник, сократив название твари до сленгового. «У Сиплого на службе?» «Вряд ли», — не согласился с ним я. «Скорее всего, Сиплый и есть морф. Эти паразиты — единоличники и поглощают любую другую тварь, находящуюся рядом. К одаренным подобное тоже относятся. Принимают облик жертвы и быстро хавают, чтобы и способности оригинала себе прикормить. Именно через небольшие проколы дыры себе из скачующих миров проходы делают. Не доверяют никому» так как и твари их вылавливают, чтобы грохнуть. Были случаи, когда морфы сами подминали под себя лордов. Паразиты, одним словом. Первый раз слышу о них столько информации, хотя обязана знать, как полный магистр. Подозрительно посмотрела на меня Юлия. — Откуда она у тебя? — Папа давал какую-то старую книжку. — Про ваше проклятие тоже из нее узнал. — соврал я, мысленно чертыхнувшись, что чуть не спалился, вывалив знание безумного генерала. Теперь понятно, почему Глаша поплахела Дыра неподалеку, а у нее на них что-то вроде аллергии. Но Такс не прав. Уходить нам теперь ни в коем случае нельзя. Морф, тем более опытный, раз отъелся одаренными или тварями, легко учует следы нашего присутствия. Дальше либо попытается скрыться, либо охоту устроит. Мы же для него не только опасность, но и пища. «Скорее всего, охоту», — согласился Савелий. «У него же дыра тут». А подобное место должно быть очень ценно для Морфа. Так что ты прав, Максим. Бой должен состояться здесь и сейчас, пока паразит к нам домой под личиной не приперся. Влипли мы по самое не хочу. Немного помявшись, мы решили подкорректировать план операции. Ворота выносить не будем, такс за них доставит без проблем. А вот Глашу придется оставить. Пусть отойдет на безопасное для себя расстояние от дыры и контролирует единственный подъезд к дому. Как только появится бандитское подкрепление, она попытается его задержать. В том, что служанка-симбиот справится с этим, не сомневались ни я, ни графиня. Такс тоже был на нашей стороне. Воронин же идет с нами, но не в качестве прикрытия от внешних врагов, а полноценной боевой единицей. Его задача взять на себя простых обитателей Притона, пока мы с Юлией разыскиваем Морфа. Как бы не хотелось забыть про это осиное гнездо, но тянуть время дальше было нельзя. Оказавшись за оградой, практически около самой входной двери, мы четко вырубили двух охранников-автоматчиков и, выбив дверь, ворвались в помещение. Савелий Воронин недаром носил свои полковничьи погоны. Он тут же расстрелял из пистолета с глушителем четырех бойцов в фойе, не дав им даже понять, что происходит. Мы же с графиней, выхватив мечи и напитав их энергией под завязку, кинулись по ступенькам вверх, раскидывая вставшую на пути охрану, как кегли. Особо не заморачивались с ними, так как знали, что тыл надежно прикрыт Савелием, и уж он точно никого в живых не оставит. Наша цель Морф, остальные всего лишь статисты. Внезапно взвыли сирены тревоги, но уже было поздно. Мы на третьем этаже, вход на который надежно закрыт бронированной дверью. Значит, наш объект здесь. Юлия тут же показала способности полного магистра, расхреначив дверь 12-клеменным мечом, словно та была сделана из картона. А вот дальше наше продвижение резко остановилось. Сиплый ждал непрошенных гостей. Не успели мы зайти на его персональный этаж, как на нас тут же обрушилась мощная воздушная волна. Лишь благодаря силе Юлии мы смогли поставить барьер против нее и не переломали себе все кости, впечатавшись в крепкие стены. «Понятно. Морф, кажется, когда-то умудрился прикончить лорда Ветродуя. Пусть и не получил его дар полностью, но мало все равно не показалось. Следом за воздушной волной полетели острые серые иглы длиной с ладонь. Дикобраз или ежик. Тоже был лордом. Ни хрена себе, Морф матерый. Я в свою бытность генералом таких комбинированных раз двадцать встречал, не больше. Но в этом и слабость Сиплова». Теперь ему обязательно нужна перезарядка, секунд 20 после совмещения двух разных энергий. Этого времени давать ему не собираюсь. «Юль! Держи защиту на полной! Такс, идешь в лоб! Я сбоку!» Дух-хранитель в своей боевой ипостаси явно впечатлил графиню, Но она не отвлекалась на мелочи, поставив такой плотный защитный барьер перед нами, что даже я изнутри ощущал его, подбираясь к цели, словно сквозь густой вязкий сироп. Увидев, что не успевает с очередной атакой, Морф моментально включил собственную защиту, и меня откинуло на пару метров. А вот Такс сумел слегка полоснуть тварь по ноге, прежде чем тоже отправился в полет. Человеческое мягкое тело не очень хорошо защищает от моего саблезубого песа дракона поэтому рана получилась основательная. Взвыв, Морф на секунду отвлекся на нее, ослабив защиту. Почувствовав это, я не стал делать попыток приблизиться, а, пользуясь моментом, тупо метнул свой напитанный силой меч в тело Сиплова. Попал. Это у меня всегда хорошо получалось. Убить не убил, но ранил основательно. Такс тут же накинулся на тварь, на ходу меняющую свою ипостась на ежа. Они сплелись в один клубок. Не знаю, кто бы из них победил, если бы не графиня. Видя, что ее защита больше не нужна, она сняла ее и в два прыжка, подскочив к сражающимся существам, воткнула в Морфа свой крутой меч. Но даже он не смог полностью прикончить подлюку, хотя и влил в нее разрушительную энергию сразу одиннадцати клеем, оставив светиться слабым розовым светом лишь последнее. Ничего. Беспрепятственно подобрав свое оружие, я всандалил его в Сиплова. Два моих догорающих клейма хоть и превратили меч в обыкновенную железку, но доконали живучего противника. Потеряв после смерти форму, морф растекся по полу сдувшимся воздушным шариком где-то с полтора метра в диаметре. Лишь только мерзкий зубастый рот посредине его напоминал, что это недавно было живым существом. «Ну и мерзость!» — устало произнесла графиня. «Ага!» — согласился с ней такс, приняв привычную форму собаки и зубами доставая из лапы длинную иглу, доставшуюся наследство от объятий морфа. «Еще и несъедобный! На вкус, как гнилая подошва башмака!» Хотел было вставить и свое слово — но тут меня скрючило от той мощной энергии, что полилась из морфа. «Не трогай! Нормально все!» — предостерегающий крикнул дух-хранитель, ринувшийся ко мне Юлии. Отключка продолжалась недолго, чуть больше минуты. Придя в себя, очумело потряс головой и поинтересовался. «Где Воронин?» Судя по звукам выстрелов, он еще воюет, удерживая этаж от прихлебателей Сиплова. Как бы хреново мы себя не чувствовали, но оставлять боевого товарища одного нельзя. Правда, Савелий практически справился без нас. Пяток оставшихся человек мы отправили вслед за тварью, особо не напрягаясь. Прошлись по комнатам, выявив еще двоих спрятавшихся. После этого, реквизировав один из автомобилей, рванули по дороге помогать Глафире. Но и ей помощь была не нужна. Прибыв на место, увидели три перевернутых автомобиля и саму глажку, восседавшую на одном из них, среди дюжины сложенных штабелем тел. «Капуши — Капуши! — в своей манере проворчала она, пыхтя найденной где-то мятой папиросой. — Ты куришь? — возмутился Такс. — Комары загрызли. — Отгоняю, придурок блохастый. Идем домой или еще подеремся? — Домой, — улыбнулся я. — Больше мочить некого. А вот я не был бы в этом уверен, к чему-то прислушался дух-хранитель. Моментально растворившись в воздухе, он снова появился через пару минут. В лесу вооруженные люди, двигаются профессионально, в нашу сторону. Еще бандиты. По-деловому поинтересовался Воронин, снимая пулемет с предохранителя. Нет, не похожи они на них. Экипировка чистильщиков. И одного из них я уже видел, Рената Аксакова. Того самого лейтенанта, что к тебе домой после закрытия дыры приезжал и допрос устраивал. Блин, сразу же все понял я. Это Семен Филонов, который этот адрес дал, сдал нас властям. Такс, ты сможешь на пару километров за их оцепление нас с автомобилем перетащить? Не больше. Сила твари еще не усвоилась, а своей совсем чуток осталось. И то, хлеб, пора линять с места преступления.